Глава девятая. Новый день. На рассвете мне удалось немного забыться, но и сквозь рыхлый сон я слышала, как поднимается Айза. Осторожно, чтобы не потревожить меня, выходит из общей комнаты. Дальше я не стала прислушиваться, усталость взяла свое. А когда снова открыла глаза, часы на стене показывали половину первого. На балконе играло солнце. В квартире стояла душная тишина. Двери в коридор все еще были прикрыты. Один вопрос меня волновал. Шадар у нас или уже ушел? Только подумала о нем, как в кухне засвистел чайник. Значит, подруга хозяйничает. Я потянулась и сразу вспомнила о ноже. Начала искать его под подушкой. Но там было пусто. Свесившись с дивана, я обшарила пол, переставила тапочки. Нет ножа. События вчерашнего вечера расплывались, как краски в воде. Может, и гостя ночного я выдумала. Пока терла глаза и распутывала волосы, дверь приоткрылась. В комнату проник запах кофе, а потом вошел шадар с чашкой в руках. «Выспалась?» — буднично спросил меня. «А где Айза?» Я закуталась в одеяло, делая вид, что не намерена покидать диван. «Отправил в магазин». Люблю кофе со сливками, а у вас только молоко. Хочешь? Что? Кофе сейчас принесу? Он как будто шел на примирение, но я держалась на стороже. Его вкрадчивый голос и мягкие манеры больше меня не проведут. Шадар непредсказуем и порывист. Живет с ее минутными прихотями. Не заботясь о чувствах других. Я взяла со спинки дивана пульт и включила телевизор. Первое же сообщение заставило на время забыть личные переживания. Диктор с трагическим лицом сообщил, что в новогоднюю ночь было совершено покушение на заместителя главы парламента Саржистана. Этот политик всегда яростно осуждал переворот в Махрабе и требовал усиления наших границ российским миротворческим контингентам. А сейчас он с тяжелыми травмами лежит в реанимации лучшей столичной клиники. Шадар опустил рядом с моим диваном табурет, на котором стоял поднос с кофе и бутербродами. «Угощайся, Мариам!» «Вы слышали новости?» Небрежно спросила я, чтобы хоть что-то сказать в ответ. «Грязная работа», — заметил Шадар, усаживаясь на ковер возле табурета. Намеревался разделить со мной поздний завтрак. Я поспешно забрала свою чашку с подноса и отодвинулась подальше. Почему грязная Тоже так работает?» «Один задержан, двоих расстреляла охрана». «Фанатики!» Я не поняла, кому адресовалась последняя реплика, но не стала уточнять, отхлебнула кофе, заметив, что он приготовлен так, как мне нравится. Много молока и сахара в меру. Шадар умеет мысли читать. Какое-то время он лениво жевал бутерброды с сыром и колбасой. Следил за сменой кадров на экране. Потом, не поворачиваясь ко мне, спросил, «Сердишься за вчерашний? Я задумалась, прежде чем ответить. «Наверное, я должна быть вам благодарна за урок. Нельзя никому доверять, особенно чужим гостям ночью. Мы ведь уже перешли на «ты». Зови меня просто Шадар, как Айза. Может, и мне дяди вас называть?» Смело бросила я, крепко сжимая остывающую чашку. «Это лишнее, и повода не будет. Я надолго уеду. Ты рада? Потерпи до семи вечера». Он внимательно посмотрел на меня, и я не стала смущаться своего неумытого лица и волос. Мне больше не хотелось ему нравиться. Напротив, охватила жгучая досада за вчерашний порыв. «Наверное, такие, как Шадар...» Видят в женщине только предмет забавы и удовольствия. Ведь Айза намекала, что у него нет дома, нет родных. Он кочует по странам и городам, как бродяга. Правда, с солидным счетом на карточке. Все можно купить. Назови цену. У тебя красивые глаза, Мариам. А у тебя они разного цвета. Я знаю. Но ты первая, кто мне об этом прямо сказал. Все твои слова идут от сердца. Разве это всегда хорошо? Думаю, нет. Но оставайся такой же искренней и чистой. И не держи на меня зла. Я не ответила. Демонстративно отвернулась к телевизору, где показывали, как группа активистов собралась на главной площади столицы чтобы выразить протест возможным беспорядком стране. Шадар вздохнул, гулко поставив пустую чашку на металлический поднос в пятнышках ржавчины. Даже не спросишь, болит ли моя голова? Эх, Мариам, какая ты строгая! И на самом деле могла бы ударить ножом? Тогда я легко отделался. Он засмеялся, опустив локти на край дивана. И у меня все сжалось внутри. Неужели я готова простить его и снова жадно ловить каждое слово? Страшный человек. Он зачем-то нарочно меня испытывает, и некуда убежать. Скорей бы вернулась Айза. А вдруг он специально ее отослал? Вдруг они сговорились, и подруга оставила нас вдвоем по его просьбе? От этой мысли и близости Шадара мне стало плохо. Даже кофе изменил вкус. Показался приторно сладким, противным. — Что с тобой, Мариам? — Голова болит. Не люблю спать до обеда. — У меня есть хорошие таблетки, но ведь ты не возьмешь. — Нет, здесь душно. Откроем дверь на балкон. Я кивнула, а потом, воспользовавшись тем, что Шадар отошел в другой конец комнаты, убежала в коридор и закрылась в ванной. Пусть делает, что хочет. Я не выйду отсюда, пока Айза не появится. Не будет же он ломать дверь. Тогда я стану кричать, и сбегутся соседи. А он не желает привлекать внимание. Он исчезает и появляется, как порыв ветра. Свидетели ему не нужны. Но еще раньше подруги в домофон позвонил доставщик продуктов из супермаркета. Шадар занес в кухню шуршащие пакеты и не пытался узнать, долго ли я буду прятаться. Поэтому без помех приняла душ и вымыла голову, а потом услышала в коридоре громкий голос Айзы. Она с воодушевлением рассказывала гостю о нашем нехитром жилье, страхи перед первой для нее экзаменационной сессией и городе, затаившемся после тревожных новостей. Когда я, наконец, покинула убежище и осмелилась заглянуть в кухню, на столе были разложены всякие деликатесы, а в центре красовалась пузатая бутыль дорогого вина. Шадар жестом пригласил меня присоединиться к трапезе, но я сказала, что чувствую себя нехорошо, извинилась и ушла в комнату. Спустя пять минут ко мне прибежала Айза, начала упрекать за то, что не разбудила ее вчера, и сейчас веду себя как глупая трусиха и зазнайка. — Что происходит, Мариам? Наша компания тебе не подходит? — Не рано ли задираешь нос? Шадар заступился за меня, хотя я в этом не нуждалась. С приходом Айзы он вообще стал задумчив и серьезен, будто мыслями находился уже далеко. Казалось, его немного развлекало только прощальное представление, которое решила устроить неугомонная Айза. Я опомниться не успела, как она нарядилась в костюм для исполнения восточного танца. Правда, выступающий животик скромно повязала шелковым платком с кистями. Скоро по комнате поплыли щемящие душу арабские мелодии. Зазвучали барабаны, зазвенели сагаты. Застонала лютня. Когда Айза прошлась по залу, энергично двигая бедрами и делая руками плывущего лебедя, я прикрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Мне было немножко неловко, но Шадар сохранял важный вид, одобрительно кивал, пряча снисходительную улыбку. Запыхавшаяся Айза рухнула перед ним на колени, отвела торс назад и укрыла ковер распущенными волосами. Полмики ее груди часто поднимались и опадали. Я невольно покосилась на Шадара, и тот весело подмигнул мне. В этом доме только одна искусная танцовщица. — У Мариам намного лучше получается. Но она сегодня слишком скромна, — ответила Айза, тяжело поднимаясь с пола и глядя на меня с неодобрением. — Жаль, — вздохнул Шадар. «Иначе я бы вообразил себя истинным падишахом. Но тогда мне бы вовсе от вас не уехать сегодня. Молодец, Морям, сохраняешь мою голову светлую». Айза смеялась, поводя голыми плечами, а я разрывалась от мучительного желания подсесть на ковер к Шадару и попросить вина, которое он медленно тянул из высокого бокала. Между нами продолжался безмолвный диалог взглядов и полунамеков. Сердце мое отчаянно билось. Скорей бы этот мучитель исчез. Нет, пусть время до семи вечера ползет, как черепаха на гору. Я не знала, какую позу принять, куда деть руки. У меня горело лицо, и голос срывался, если нужно было что-то отвечать. Я чувствовала себя маленькой девочкой потерявшийся на чужом празднике. И он прекрасно об этом знал. В любой момент готов был посадить себе на колени и накормить глянцевым виноградом. Но продолжал держать расстояние и наблюдать со стороны. Украдкой пыталась представить, как могла бы закончиться минувшая ночь, будь я покорной овцой. Шадар отнес бы меня на диван и сел рядом, или даже прилег. Я вспоминала силу его объятий, теплое дыхание на своем лице, сводящий с ума шепот. Я проклинала часы, неумолимо приближающие разлуку. Меня раздражал открытый наряд Айзы и ее свободное обращение с дядюшкой. Танцы давно закончились, но она продолжала бегать по комнате в шароварах и коротенькой кофточке, вольно прижималась к плечу Шадара и просила повлиять на отца в свадебном вопросе. И, получив такое обещание, вслух возблагодарила небеса за грядущее счастье. Под конец вечера я стала замечать, что Шадар устал от ее щебетания и уже торопился нас оставить. У порога он поцеловал Айзу в щеку и протянул руку в мою сторону. Пожелай мне удач, мрям! «Может, больше никогда не увидимся». Я приблизилась и опустила ресницы, когда он сдержанно обнял меня и поцеловал прямо в губы, то есть на мгновение коснулся моих губ и сразу поднял голову. «Береги себя, Мариам. Время неспокойное, прошу, будь осторожен». Дверь за ним закрылась. Айза побежала на кухню с пакетом, который на прощание дал ей Шадар. А я помедлила немного и выглянула на лестничную площадку. Жалобно скрежетал старый лифт, увозя моего демона в бездну подступающей ночи. А на ступеньках, ведущих к последнему этажу, сидел одинокий, взъерошенный голубь. Он широко раскрывал плюв и топощил крылья, а потом завалился на бок и дернул лапками. В округе было много больных голубей, Недаром в Гуричане еще осенью объявили о птичьей эпидемии. Дворники хватали мертвые тушки за крылья и выбрасывали в мусорные баки. Но никогда прежде птицы не забирались в наш подъезд. Наверное, работник коммунальной службы оставил открытым люк на чердаке, и голубь просто свалился на последний этаж, а после не смог подняться обратно. Я захлопнула дверь с тяжелым сердцем. Плохая примета в первый день Нового года. Зато у Айзы был повод радоваться, в том числе и за меня. «Смотри, сколько денег Шадар подарил на праздник! Просил, чтобы я тебе купила сотовый телефон, какой пожелаешь. Здесь хватит на смартфон последней модели. Осталось выбрать в салоне. Хватит уже грустить, морям. Я весь вечер присматриваюсь к тебе». Ты сама не своя. Влюбилась? Нет, наверное, немного завидую тебе. Ты уж прости. У тебя есть отец и шадар, а я одна. Ты не одна. Я с тобой. Подожди, доживем до лета, отвезу тебя в киртаж. Там очень красивый и такой пьяный воздух, когда все цветет. В горах легко забываешь любые печаль. В Новом году ты обязательно найдешь свое счастье мрям вот увидишь мне очень хотелось ей верить я начинала ждать лета и мечтала о горах которые должны вернуть покой душе засыпая я видела синее безоблачное небо высоко над головой и представляла себя тоненьким молодым деревцем растущим на склоне только солнце ветер и небо больше ничего не нужно